глава 16 дама из башни годотлепшилли по материнской линии происходило из древнего рыцарского рода в эпоху наполеоновских войн его предки лишились баронского титула из-за семейных интриг вокруг наследства. Но мать с ранних лет внушала мальчику мысли о его блестящих перспективах и он привык считать себя аристократом. По праву крови, личной доблести, талантов и ума, Это и заставило кадрового офицера в 1930 году примкнуть к национал-социалистам, несмотря на то презрение, которое он испытывал к уличному сброду и в глубине души к самому Гитлеру, фанатику и вырожденцу. Решив, что в его личной войне хороши все средства, Шилле перешел на службу в СС, но не оборвал связей с военной элитой. Он разделял их надежды на то, что аристократия, сметённая с политической сцены, в итоге Первой мировой, должна восстановить свои исконные права на управление Европой. Он лично знал и несчастного графа фон Штауфенберга, совершившего покушение на Гитлера в 1944 году. В глубине души восхищался его поступком. Гитлер закономерно проиграл, но не выиграла и ставка Шилле, Германия, расчлененная и поверженная, одна приняла на себя весь позор капитуляции, а ее элиты пошли в услужение одни к большевикам, другие к американцам и англичанам, которые весьма успешно строили новый англосаксонский рейх. Триумф торговшей, наступивший вслед за поражением великой немецкой идеи, был противен Шилле. Но Готлиб служил этому новому миропорядку. Из чувства высшей справедливости в нем кипела ненависть к победившему плебсу, презрение волка к стаду баранов. Именно это общее чувство свело их с Глафирой Мезенцевой много лет назад. Сейчас, изучая тесную сумрачную квартирку старухи, заставленную подержанной мебелью, завешенную второсортными картинами в облупленных рамах, Шилли впервые задался мыслью — Не устарел ли также он сам с его рыцарским духом, верой в высшее предназначение, ненавистью к победителям, изрядно поизносившейся в послевоенные годы? Нет, он поспешно отверг эту мысль. Глафира, выжившая из ума старуха, окружила себя портретами царицы-князей, чьи кости давно сгнили на разоренных большевиками погостах. Она жила прошлым, он же, Готлип Шилле, созидает будущее. Он готовит возрождение Германии. Когда-то, может, после его смерти, а может быть, и на его веку, объединенная Европа должна сбросить с плеч красного плебея и подняться на небывалую высоту, чтобы по своим законам править миром, как это не раз бывало в истории. Шилле стоял посреди комнаты в одном белье и в женских чулках, разглядывая поблекшие фотографии девицы в гимназических платьях, мужчина в мундирах русской царской гвардии. Немысленно отвергал этот пыльный, умерший мир. «Нет, не обветшал мишурой, приманит и обманет новых плебеев Европы!» Она предложит им комфорт, стремительные автомобили, морские курорты, домашние агрегаты, заменяющие прислугу. Европа создаст новый мир ярких, привлекательных, избыточных игрушек, мир видимой свободы для рабов и утонченного разврата для их господина. Мир виртуозной, наглой, необходимой, действенной лжи для всех и блистательной правды для избранных». тех, кто управляет ложью». Шилле включил радио и открыл платяной шкаф. Его идея была проста и великолепна в своей смелости. Он собирался стать мезенцевой, чтобы пойти навстречу с информатором. Любой мужчина может изобразить женщину, нужна лишь небольшая практика. Но не наоборот. Лишь редкий тип женщин убедителен в мужской роли. Не нужно много косметики, иначе лицо становится клоунской маской. Увлажнить кожу, дать впитаться тональному крему, осторожно вбивая подушечками пальцев, заполняя грубые поры. Чёрный карандаш придаёт чертам грубость, лучше использовать серый или коричневый. Лёгкими движениями, будто рисуешь картину, выделить брови, подвести глаза… нанести тени кисточкой, растушевать, тонкие губы обвести карандашом в цвет неяркой телесного цвета помады. Шилле застегнул пуговицы-блузки. На нем прекрасно сидел новый темно лиловый костюм, тот самый, который Мезенцева заказала в швейном ателье на бульваре Спланада. Пиджак чуть тесноват в плечах, и пояс юбки врезается в бока. Но этот легкий дискомфорт даже нравился Шилле. Он полюбовался на свои выбритые ноги, изящные и сухощавые в тонких чулках. Туфли нужного размера он захватил с собой. Переодетых мужчина выдает походка. Они вихляют бедрами и шатаются на каблуках, как портовые птаскухи. Но Шилли долго упражнялся и достиг естественности, копируя движения матери, которые с детства пленяли его грациозной плавностью. Парик он тоже подобрал заранее, оттенок благородной серебристой седины. Воскрешённая Мезенцева подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Даже при жизни она не держалась с таким достоинством. Осталось припудрить лицо легким прикосновением меховой пуховки. Шилли отдернул занавеску, в комнату хлынул солнечный свет. Он постоял, глядя на улицу и, дождавшись, пока кравец, куривший сигарету возле автомобиля, поднимет вверх глаза, махнул рукой, как дама из башни замка подает знак призрачной надежды, безнадежно влюбленному в нее простолюдину.